ЭПИЛОГ Дженни вертелась у зеркала, пытаясь со всех сторон рассмотреть себя в бальном платье. Бальное — это, конечно, одно название. На самом деле оно было очень далеко от тех пышных нарядов, что любили надевать девушки на выпускные вечера. До чего далеко ходить. Когда-то и сама Джен мечтала о множестве шифоновых слоев юбки и усыпанном драгоценными камнями лифе корсета. Но той Дженны больше не существовало. Теперь она была в восторге от мягкой шелковой ткани, стекающей изумрудными волнами по силуэту, тонких бретелей и узоров по краю подола, красиво играющих на свету серебряными переливами. «Ты скоро?» — проскользнула в комнату Игрит. И тут же замерла, пораженно воскликнув. «Ого, какая красота! А ведь таким простеньким казалось на вешалке». Джен обернулась и развела руки, крутанувшись в последний раз. «Можно сделать вывод, что украшает девушку вовсе не платье». Подруга рассмеялась. Но без него я бы не рекомендовала тебе спускаться вниз, хотя мужская половина Академии будет просто в восторге». Прыснув в ладошку, Джен вновь повернулась к зеркалу, принимаясь колдовать над волосами. Она решила немного урезонить свои локоны, придав им благородный вид. И тонкой диадемой в вплести жемчужные нити. Украшения мама привезла буквально вчера. Игрит исполнила в своем наряде давнюю мечту самой Дженны — нежно-голубое пышное платье с корсетным лифом. И, глядя на подругу, девушка понимала, что ей самой такой образ бы совсем не подошел. Зато блондинка выглядела в нем просто шикарно. Последний учебный год пролетел как один день. Знания давались легко, ведь по факту Дженни прочитала все свои учебники заранее, а тяжелые шесть месяцев заточения в проклятом Старквуде сами по себе стали неплохим учителем. Так что в повторном выпускном курсе она скорее наслаждалась обществом друзей и своего парня, нежели корпела над книгами. Первое время ее преследовали воспоминания о пережитом здесь. Она боялась оставаться одна, особенно в непосредственной близости к подземельям. Но постепенно душа излечилась, а память перестала подкидывать неприятные картинки в самых неожиданных ситуациях. На занятиях, например, или в ванной комнате. Последний семестр Джен уже могла на пальцах одной руки пересчитать, сколько раз вспоминала о происшествии в Старкводе и была несказанно этому рада. «Ну все, побежали!» поторопила ее подруга, нетерпеливо топчась у входной двери. «Чего ты такая взволнованная? Торжественная ведь часть уже прошла. Диплом у тебя на руках. Выдохни». Документы о завершении Академии им выдали еще вчера, когда в замок прибыла куча народа. Родители Дженни тоже были. Сегодня же исключительно развлекательный вечер для выпускников. Папа пообещал приехать за ней в полночь, но мама за его спиной отрицательно мотнула головой, давая понять, что у дочки достаточно времени, чтобы вечер запомнился надолго. Еще бы, Джеймс распланировал все до самого утра. На праздник приезжала Илиана, так что он был более чем в приподнятом настроении, фонтанируя идеями. «Я не хочу ни одного танца пропустить», — воскликнула Игрит. «Ладно, ладно, идем уже». С Фредом они договорились встретиться в главном зале. Сначала он хотел, как полагается, джентльмену подняться за ней и забрать от самых дверей в комнату, но Джен отмахнулась, заявив, что не заблудится. По пути им встретилась Оливия. В сиреневом платье с пышной юбкой до колен она выглядела изумительно. В такой компанией весело переговариваясь, они и добрались до бального зала. Когда-то давно, теперь казалось аж целую вечность назад, здесь было все сожжено и погромлено неконтролируемой вспышкой магии Тейта Нортона. После того, как к нему вернулась память, затуманенная первым путешествием в иллюзию. В академию на свою должность он, кстати, так и не вернулся. Джен о нем ничего больше не знала, да и не хотела знать. На протяжении всего учебного года зал был закрыт. Практику мы и дуэли проводили на улице. Открыли его только вчера, подготовив к празднику. В воздухе меж зачарованных искорок звезд летали волшебные фонарики. У стен расставлены небольшие диванчики, столики с напитками и закусками, напольные вазы с цветами. Прямо в центре зала возвышалась небольшая круглая арена с музыкальными инструментами. Видимо, подразумевалось живое выступление какой-то группы. А сейчас пространство наполняла зажигательная музыка, под которую уже танцевали некоторые особо раскрепощенные. Ну, наконец-то! Возник, словно из воздуха, одетый в блестящий синий костюм Джеймс. В руках у него было два бокала, которые он протянул девушкам. Дженни взяла один, вопросительно вздернув бровь и понюхав содержимое. «Безалкогольные коктейли!» — подмигнул ей друг. Она подозрительно хмыкнула и отпила глоточек. Ммм, сладенький Джеймс с улыбкой посмотрел ей за спину, как раз в тот момент, когда теплые руки накрыли её глаза. Дженни хотела было выкрикнуть «Фред», но тут уловила нежный цветочный аромат и поняла, что ладошки слишком мягкие и тонкие. «Лиана!» Руки исчезли, и она обернулась. Угадала. Перед ней стояла красивая девушка в серебристом платье и скромно улыбалась. «Лиана, как давно мы не виделись!» кинулась обнимать ее Джен, едва не расплескав свой напиток. «Здорово, что ты приехала!» «Пришлось поуговаривать маму», — рассмеялась Лиана. Она была очень стойкой, но все же сдалась. «Но «Ну все, все, у вас еще будет время», — встрял между ними Джеймс, перехватывая в объятия свою девушку. «А сейчас брысь танцевать! Мне нужно побыть наедине с моей любимой». Лиана легко стукнула его в плечо, улыбаясь. Практически сразу появился и парень Игрит, уводя её на танцпол. Едва они скрылись в толпе, Джен почувствовала прикосновение к ладони. Знакомые руки обняли со спины и прижали к широкой груди. Над ухом шевельнулось дыхание. «Ты самая красивая». Фред поцеловал ее в висок и повернул к себе лицом. «Я тебя люблю, знаешь». Она встретилась с ним взглядом, тут же утонув в зеленых глазах. Поднялась на носочки и мягко коснулась его губ своими, шепнув перед этим. «Знаю». Затем откинула с его лба длинную прядку, провела пальцами по огненным волосам и добавила. «Я тоже люблю тебя». Фред дёрнул уголком рта. «Нам повезло, не находишь?» Девушка заулыбалась, перехватывая его, скользнувшую ниже талии ладонь. «А это уже время покажет». Музыка сменилась на медленную, и Дженни прильнула к парню, прикрывая глаза. Могла ли она предположить, что, прокрадываясь в ректорский кабинет почти полтора года назад, в итоге выйдет именно сюда, в украшенный праздничный зал в объятия человека, которого всем сердцем любит? Им обоим пришлось многое пережить но пройденный путь сделал их теми, кем они сейчас являлись. И Дженни была благодарна Старквуду за все испытания, что он им устроил. Конец. Для вас читала Тина Голд.